Глава 26. Где принимается важное решение. А на главнейшим признаком одержимости девы, ежели в том есть подозрение, является то, что обретает сия дева при удивительную красоту, устоять перед которую мужчине не по силам. А ведьма встве, одержимости и прочих женских недостатках Сандра, опустившись на корточки, обнюхивал плиты. Действие это вызывало какое-то пристранное чувство неправильности. На плитах ещё остались тёмные пятна крови, которые долго не выйдет смыть. Останки твари убрали, да и галерею осмотреть сверху до низу, но ничего не нашли. А ведь тварь крупная. Твари пара. Пары они сходятся лишь по осени, когда начинают строить гнёзда. Да и то выбирают места подальше от людей, наровят подняться повыше, найти какую-нибудь трещину поглубже, так чтобы другие криги да яиц не добрались. Да и кроме криг хватало желающих на лёгкую добычу. А эти в замке, пары и без гнезда. Александр тоже нахмурился и лоб потёр. Не понимаю, признался он. Редкий случай, может, случайно забрели Предположил Ричард, сам понимая, сколь нелепо это предположение. Замок закрыт щитами и заклятиями, и ни одно творение тьмы не способно проникнуть внутрь, кроме тех, кого призовут. Но, знаешь, если бы я хотел убить тебя, я бы выбрал тварь по опасней Криги. Они агрессивны, но туповаты, да и не сказать, что быстры. Я ничего такого не думал. Ричард с тоской понял, что снова краснеет. Брось, отмахнулся Александр. Это вполне нормально подозревать друга и друга, и не друга, и вообще. Но это и странно, что напрачь лишено смысла. Допустим, допустим, кто-то хотел тебя убить. Кто? Кто-то, кто знает замок, знает хорошо. настолько, чтобы быть уверенным, что этот замок примет его хозяином. Ксандер разогнулся и заложил руки за спину. Он подошёл к краю галереи и выглянул вниз. Это невозможно, Ричард покачал головой. Я последний в роду. Ты сам говорил. Говорил. И скажу. И поэтому вопрос надо решать поскорее. Ксандер смотрел вниз на опустевший двор. В сумерках тот казался совсем уж огромным и тоскливо пустым. А ведь когда-то, если верить записям, в замке жили люди, дворы, свита и те, кто сражался бок о бок с прадедом и его семьёй, их семьёй. Дети и дети детей, слуги и служанки тоже живые. Куда всё подевалось? Как вышло так, что ныне замок пуст, а Ричард остался? Нет, не один, почти один. Сейчас это вот одиночество ощущалось особенно остро. А ведь казалось, привык, приспособился, научился жить в этой звенящей тишине и даже тосковать не тосковал. К чему? А тут навалилось возьми на ложниц пока двух или трёх, да хоть десяток. По ручью, гроббе он поищет. Он знает, где искать. И справится раньше, чем эти твои Невесты тут появятся. Задел и детей. Столько, сколько сможешь. Ксандр вцепился в край галереи, и показалось вдруг, что тонкие пальцы его того и гляди, сомнут камень. И принцесса ставь. Всех. Это и звучит-то погано. Плевать. Можно подумать, если ты станешь вдруг хорошим. Кто-то это оценит. Скорее уж решат, что ты слаб. А ты слаб. И я, и все там идём. Александр развернулся, злится или скорее встревожен. Таким его Ричард давно не видел, а потому спорить не стал. Всё одно не услышат. Идти недалеко, глубоко. Здесь на нижних уровнях ещё тише, чем наверху, и огненные камни горят ровно, наполняя каменные залы жёлтым густым светом. От него Ксандер морщится. Смотри, Он махнул рукой. Смотрю. Пыль. Почему-то на нижних уровнях ее особенно много, словно она стекает сюда сверху. А может, так оно и есть? Пыль ложится под ноги пушистым серым ковром, и каждое движение поднимает ее. Пылинки пляшут в воздухе, свиваются невиданными узорами. Из-за них все кажется серым. Узкие каменные короба, грубые с виду, из пещерённые символами, которые, правда, тоже затянуло грязью, а потому прочесть написано невозможно, оно и к лучшему. Ни к чему. Ксандр идёт, от короба к коробу, на колонны похожи, только обрублены, и снова пыль от неё першит в горле. Смотри. Ксандр остановился в центре залы и, раскинув руки, повернулся. Их осталось едва ли треть. Знаю, Короба пусты. 2 из 3, 3 из 4. Пыли много, она проникает и внутрь, обволакивая тела мертвецов паутиной. Липкая она намертво въедалась даже в заговорённый доспех, и исконная чернота его обретала странную пятнистость, будто этот доспех побил ржавчиной. Придётся чистить скоро. Ещё две луны и настанет время менять. Те, кто ныне охраняют покой мертвого города и людей, вернутся, дабы восстановить силы. И скольких из них придется отпустить навсегда? Даже бессмертные легионы подвластны времени. И снова тоска наваливается. Она тяжела, и Ричард, не способный с этой тяжестью справиться, опирается на колонну. Появилась мысль, что, возможно, Ксандр прав. Тьма ушла, а с ней И перестал быть нужен Ричард, замок, легионы, всё вот это вот. Какой смысл цепляться за прошлое, следовать обычаям? К кому они нужны? С кригами люди и сами справятся, и с змеями, волками и с прочими тварями, которых в окрестных горах было множество, но за века они стали привычным, обыкновенным даже злом. Так чего ради цепляться-то? Их надо восстановить. Александр постучал по ближайшему саркофагу, и мертвец в нём открыл глаза. "Спи ещё". Глаза закрылись. "Зачем?" "Чтобы были". Голос его отразился от стен, и вновь же увяз в пыли. "Ричард, мне не нравится твоё настроение". "Мне тоже", признался Ричард и потёр переносицу. "Такое чувство, что не знаю, всё это зря". ты не думал об этом о чём о том что по сути я на цепи сижу в замке вот в долине в горах и ничего-то помимо них не видел что я бы отправился по миру александр вздохнул и присел на низкие ступени что вели к возвышению там в саркофаге украшенном серебряными накладками спал тот кого не пробуждали к жизни пару десятков лет и ричард искренне надеялся что и не придётся Бесменный командор славился на диво дурным нравом, и даже смерть его не смягчила. Хотя, если вспомнить, что смерть эта была медленной и довольно мучительной, то становилось очевидным, что смягчения ждать неслед. Ничего там хорошего нет в мире. Александр вытянул ноги, откинулся, закрыл глаза, но ты хотя бы его видел? Видел, признался он. Знаешь, я тоже когда-то казалось, до жути несправедливым. Люди свободны, приходят, уходят, а не слабые и ничтожны. Мой отец повторял это как заклятие, что слабы и ничтожны, что без нас они не справятся. Ещё говорил про долг и предназначение. Именно Видишь, ты все знаешь. Я сперва слушал, а потом после смерти уже понял, что он тоже завидовал. Кому? Людям, которые слабы и ничтожны, но свободны. А мы вправду на цепи. Я ведь и при жизни пытался сбежать. Это ведь казалось не таким и сложным. Если люди могли преодолеть путь, то почему я не смогу? Но стоило подойти к перевалу, как... Мне становилось дурно. Все-таки на цепи. Именно. Глаза Оксандра в полутьме светились красным. А потом я умер. И понял, что свободен. Удивительное чувство. Я не хотел ни крови, ни чьей-то жизни. Только уйти туда. Посмотреть, каков мир и вообще. И уехал. И не возвращался, хотя тянуло. С каждым годом все сильнее. Я сопротивлялся. Как же, я ведь свободен. А оказалось, что ее не существует, этой свободы. И вот я здесь, с тобой, и все на той же цепи. Погоди. Ричард опустился рядом. В зале было довольно тепло, и пыль больше не раздражала. Напротив, она показалась вдруг до Нильзи уютной, как старая перина. Если ты не смог выйти, то как тогда мой предок, тот, который ходил к Латхему, Вообще до него добрался. И другой, что Веросу воевал. С островами опять же. Не знаю. Ксандр задумчиво потер переносицу. А ведь и вправду. Интересный вопрос. Очень интересный. Но с легионами делать что-то надо. Наверное. Не наверное, а точно. Знаешь, у меня такое чувство, будто что-то происходит, а я понять не могу, что... Он покачал головой. Иногда накатывает вот тоска она самая. Ил меня такая, что не знаю, сдохну от охота. Именно. Только это ненормально ведь, верно? Не знаю. Я уже давно не человек, и забыл, как им быть. Лукавишь. Если так то самую малость, знаешь? Потом вроде и прихожу в себя и не понимаю, что тут не так, и вообще все это как-то неправильно. Ксандр описал в воздухе полукруг. Это или с нами что-то, или с замком, если он пропустил крик. Или не он. Кто тогда? Ричард не ответил. Замолчали оба. Молчание длилось и длилось, и Ричард сперва пытался думать о невестах. Но они сдумалось тяжко со скрипом, о легионах смерти, которые вправду тают, что весенний снег, а к ригах, замки, демоницы. А ней думалось как-то совсем даже легко, и улыбка сама собой появлялась на губах. А ведь не испугалась, хотя, конечно, это же демоница, с чего ей бояться какой-то там криги? Из пепелила и ладно, и хорошо. Возможно, стоит вернуть старые обычаи. Тот, что ещё мой дед увёл, он покупал тела, не всех, сильных молодых мужчин, и не только тела, но покупать рабов и делать из них тела ты не согласишься. Не соглашусь, подтвердил Ричард. Вот, а покойников можно, если предложить неплохие деньги, то люди будут рады. Поставим пару дюжин стазис камней. ты получишь материал для восстановления легионов, а они деньги. Сплошная взаимная выгода. Думать о покойниках не хотелось. Или это всё демоницы мешает, никак не уберётся из мыслей Ричарда. Да и этих надо бы поднять, всех, всех, а то ведь гости. Всё такое. Не любишь ты гостей. Ричард скотал из пыли пушистый ком. Было б бы за что любить. Хмыкнул Александр. Сначала припрутся на топчу, а потом, блядь, и серебряные ложечки кто-то спёр. Ричард глянул на друга с укором. Это же принцессы. Вот-вот, никогда не знаешь, чего от них ждать. А впечатления производить придётся, честное слово. Лучше бы ты вправду себе кого купил. Впечатления это да. И а если Мысль показалась неожиданной. Убивать не хотели. Кого? уточнил Александр. Меня, Кригой. Ну пугать тебя Кригой, демоницу, вежала она громко, но потом помнишь, что было? Куча пепла, которую и убирать не пришлось. Ветер так разнёс. А если не демоницу, если бы на месте её была, скажем, принцесса или кто-то из свиты, Ксандр задумался. А ведь и вправду нормальных людей Крига, пожалуй, испугало бы, согласился он. И да, если что-то подобное случится, то скандал выйдет. И немалый. А если не приведи боги что-то с невестами твоими? Он замолчал, позволяя Ричарду самому додумать. То ты подумал. Подумал еще раз. И, может, ну его женить бы этой. или поздно уже надеяться. Так что, давай, поднимай. Александр встал и похлопал по саркофагу. И его тоже, может, обойдёмся. Пробуждать к жизни командора желания не было никакого. Нет, нам понадобится кто-то с опытом и мозгами. Александр тоже вздохнул и потёр затылок. А характер А, характер как-нибудь перетерпим. В конце концов, это ты повелитель тьмы. Да, только командор никогда не обращал внимания на подобные мелочи.